Глава 23. Нигалей сидела на троне, справа от нее стоял Рэмдел. Он был мрачен и нетерпеливо постукивал носком сапога по полу. По обе стороны тронного зала выстроились стражи замка во главе с Корвейном. Присутствовали и другие лесовики, представители своих общин, занимающие высокие посты и имеющие места в лесном совете. Все ждали Рокбельда, но в воздухе висело напряженное молчание. Как если бы войти должен был преступник, а не триумфатор. Наконец за дверью в коридоре раздались шаги, и придворный, ударив пол тяжелым жезлом, провозгласил: «Рокбольд из Сиборга". Присутствующие словно разом ожили, зашептались, подавая друг другу знаки. Рокбольд вошел, ни на кого не глядя. На нем был черный костюм из плотной ткани. Штаны, заправлены в высокие сапоги, подкованные железом, и куртка За спиной развивался крупными складками черный шелковый плащ. На поясе висел найгдар. Нигалейв встал ему навстречу и сказала: "Приветствую тебя, доблестный". Рокбельд опустился на колено и сразу же встал. "В добром ли ты здравии?" Тон у нее был учтивый, но суховатый, что не осталось незамеченным Рокбельдом. "Трудами ваших лекарей", ответил воин. Мне кажется, ты чем-то опечален. Скажи, не можем ли мы помочь тебе? Нет, не думаю, ваше величество. По правде говоря, мне пора уходить. Почему такая спешка? Погости у нас доблестный, ведь благодаря тебе спасен наш дом. Я бы с радостью, но больше оставаться в вашем гостеприимном городе не могу. Если позволишь, завтра же я хотел бы выехать. Конечно, как пожелаешь. Разве я вправе удерживать тебя? Рогольд промолчал. Он услышал облегчение в голосе королевы и не удивился этому. Мы дадим тебе коня и провизию. Какую награду ты хочешь за свою службу? «Тысячу бентов, чтобы добраться до Кармардуна». Всего? Королева удивленно подняла брови, Роббальд кивнул. Больше мне не надо, казначей. Нигалея перевела взгляд на лесовика, стоявшего среди других придворных. Принеси названную сумму. Когда тот с поклоном удалился, королева обратилась к Рокбальду. Зачем тебе туда, доблестный? В ничейной земле нет ничего, кроме опасности и зла. Я видел сон, нехотя ответил Рокбальд. Мне явился старец и звал в Кармордом. Он обещал мне славу и власть. Давно ли они тебя интересуют? Негалея удивленно подняла брови. Не знаю, во всяком случае теперь я хочу их. Мне нужно отправиться как можно скорее. Время не терпит, так сказал старец. Но быть может, этот сон не вещий? Откуда ты знаешь, что найдешь в Кармордуни то, что обещало тебе видение? Знать этого я не могу, согласился Рокбальд. Но чувствую, что должен ехать. Разговор начал его раздражать, ему хотелось закончить его побыстрее и убраться во осваясе. Что ж, как хочешь, пожал плечами Нигалей. Но знай, что здесь тебя всегда будут помнить. Благодарю. Рокбальд слегка поклонился. Помнить будут, но в гости заходить в любое время не зовут. Раэмдол <рэх> наклонился к Нигалее и прошептал что-то ей на ухо. Ах, да, королева подняла взгляд на Рокбальда. Осталось еще одно дело. Я слушаю ваше величество. Что касается меча, она указала на Найдар, твоего меча. А что с ним? Рогбальд нахмурился. Мне кажется, его лучше оставить здесь. С какой стати? В голосе Рокбальда звякнуло железо. «Колдун отдал его мне, я бился им и побеждал. Не смей так разговаривать с королевой, Рамдел выступил вперед. Сказал он негромко, но в голосе послышалась явственная угроза. А то что? с вызовом крикнул Рокбальд неожиданно, приходя в ярость. «Убьешь меня? В его глазах что-то полыхнуло, и они вдруг встали черными, как агаты. Разумеется, нет, Рамдел поморщился. Выглядел он слегка опешившим. Не в наших обычаях отнимать жизнью тех, кто помогал нам. Тогда закрой рот и не суйся ни в свое дело, отрезал Рокбальд, кладя руку на эфес меча и чувствуя, как тепло, исходящее из Фламберга, наполняет его. Меч мой останется у меня. Рамдел хотел что-то ответить, но Ниголия остановила его. Как угодно, сказала она холодно. В этот момент вошел казначей и с поклонным передал королеве увесистый кошель. Это твоё, мнегалия протянул деньги Рогбальду. Тот подошел и принял их, коротко поклонившись. Казалось, он и сам уже пожалел о своей неожиданной вспышке. Мы собираемся устроить праздник в твою честь, сказала королева, когда он спускался по ступеням трона. Но ты так поспешно покидаешь нас, Благодарю, но я не хочу портить вам веселье. Завтра я уезжаю. А теперь позвольте мне удалиться. Доброго дня и доброй ночи. Доброй ночи, ваше величество. Попрощавшись, Рокбальд вышел из тронного зала, который тотчас наполнился возмущенными и удивленными возгласами. Лесовики недоумевали по поводу его поведения и обсуждали произошедшую в Рокбальде перемену. Нужно заставить его отдать меч, проговорил Рэмдул наклоняясь к уху Нигалей. Не Неизвестно, зачем Колдун вручил ему фламберг. Возможно, нас это и не коснется, но другие могут пострадать. Ты видела его глаза? Мы не должны, ответила королева. Он герой. Наши скульпторы уже начали возводить ему памятник. Кроме того, он гость. Она едва заметно вздохнула. И меч действительно его. Рэмдол выпрямился, сложив руки на груди. Вид у него был недовольный. Ладно, пусть уезжает. Но я отправлю кое-кого проследить за ним. Делай как знаешь, но надеюсь, твои люди ограничатся только наблюдением. Разумеется, мы не какие-нибудь беззаконники, чтобы нападать из засады на большой дороге. Хорошо. А теперь позволь я объявлю начало праздника. Пусть героя здесь нет, но мы будем чествовать его. С этими словами королева сделала знак Раэлину подойти и велела призвать всех к тишине. Тот с поклоном выслушал ее и трижды ударил в посох жезлом. Придворные замолчали, повернулись к Негалее. Доблестные воины и прекрасные женщины, обратилась к ним королева. Торжество в честь Рокбельда из Сиборга начинается. Глава двадцать 24. В воздухе не было никакого движения. Деревья стояли вдоль дороги, понуро свесив длинные ветки, походя на унылых вдов сразу после похорон. Рокбальд ехал медленно, отпустив по поводье и полагаясь на чутьё коня. Верный лохмач бежал рядом, подозрительно косясь на великолепное животное и периодически тихо тявкал. Однако ни он ни всадник не обращали на него внимания. Рокбальд был погружен в свои невесёлые, а если сказать точнее, гневные мысли. Он никак не мог простить лесовикам, что они пытались отобрать у него Найгдар. Колдун подарил ему меч они им, заносчивым выскочками почерпнувшим свои обычаи из древних дурацких книжек кем они себя возомнили эльфами план его и только его ну разве что старик сам захочет забрать его назад эта мысль ухудшила и без того мрачное настроение Рогбальда. ещё посмотрим удастся ли ему подумал он неожиданно и рука сама легла на голубой кристалл вправленный в афец усмехнувшись этой мысли, наемник тряхнул головой и огляделся. Рокбальд направлялся в Кармардун, расположенный на южном побережье холодного моря. Для этого нужно было проехать через Альтадаим, столицу Карздайла, где он уже бывал, затем добраться до Артадоса и двигаться на северо-запад к Остро-Нордскому лесу, прославившемуся мрачными и опасными обитателями рассказывали страшные истории о чудовищах и неопытных существах, расплодившихся там после великой войны. Но именно через него можно было добраться кратчайшим путём в Кармардун, Если, конечно, передвигаться по суше. Существовал и другой путь плыть вверх по течению реки Светлой, бравшей начало в Алофейских горах и впадавшей в озеро Туг, Но кто отважится плыть в никчёмную землю, да ещё в такую даль и вверх по течению? Кроме того, Светлые несла свои воды довольно далеко от туманного бора. Путь до неё занял бы не менее двух, а то и двух с половиной недель. А там кто знает, согласится ли ещё кто вести Рогберда в Кармардун. Всё обдумав, он решил добираться по суше. Путешествие должно было занять около двух месяцев. Через несколько дней он пересек границу Карлсдейла и в том же месте, где ехал вместе с лесовиками, направляясь в Туманный бор. Начуя на постоялых дворах Рокберт добрался до Альтодаима, но, памятуя о его строгих порядках, проехал мимо, тем более что на этот раз в столице у него не было никаких дел. Далее путь лежал Вайтандер, который предстояло пересечь Наемник решил на пару дней остановиться в Ортодосе, до которого оставалось около недели пути и передохнуть. Путь был долгим и утомительным, так что Рокболт уже начал сомневаться, действительно ли ему необходимо попасть в Кармардун. В конце концов, сон это всего лишь сон. Стоит ли ему так доверять? Но на следующую ночь ему снова явился старец, указывавший на северо-запад и предрекавший великую славу. "Не бойся", говорил он. Ужасы, ничейной земли не коснутся тебя. Ещё ему приснился замок на берегу горной реки, высокий и мрачный. Из бойниц лился алый свет, а вокруг башен тучами кружили летучие мыши. Так что утром Рокберт проснулся вновь полной решимости, во что бы то ни стало добраться до Кармордона. Ему казалось, что теперь он знает, куда держит путь в таинственную цитадель. Тянулись дни и пролетали ночи. Наконец Рокбальд въехал в Ортодос. Солнце висело высоко, приближаясь к зениту. Небо было чистым и голубым. Пушистые белые облака собрались у горизонта и мирно плыли на юг. Дома в городе стояли тесно, так что из окна одного можно было заглянуть в окно другого, и поэтому в них виднелись плотные занавески, только днем отодвигаемые в сторону. По улицам бегали дети, чинно выступали вельможи и купцы, скрипели подводы, нагруженные разнообразными товарами. Суетились ремесленники и латошники. Отовсюду овсюду слышались гомон, крики, весёлый смех. Роггот остановил какого-то человека и спросил, где можно остановиться на ночлег. Тот указал гостиницу неподалеку. Двухэтажное здание называлось Золотой карп и выглядело уютным и приличным. На первом этаже за столиками сидели приезжие, почти все купцы. Рогвальд занял свободное место у окна и заказал тушёную свинину, вареные овощи, сыр и вино. В ожидании, пока все это принесут, он разглядывал соседей, стараясь, чтобы это было не слишком заметно. Все присутствующие были небольшого роста, с окладистыми бородами, хорошо одетые и явно норовили продемонстрировать друг другу, что дела их идут прекрасно. Из этого брокль сделал вывод, что в гостинице они расположились недавно. Когда принесли его заказ, он уже знал, с кем должен поговорить. С купцом по имени Релайш, сидевшим через два столика. Тот не собирался задерживаться в Ортодосе и намеревался вскоре продолжить путь в Бальдерон, столицу Вайтандара, где товары можно было продать дороже. Прилаевш искал охрану для небольшого каравана, и Рогбольд слышал, как он спрашивал трактирщика, не может ли тот ему помочь. После обеда купец направился к себе в сопровождении слуги телохранителя, высокого худощавого человека, чье лицо пересекал тонкий ровный шрам, оставленный, как подумал Рогбольд, катаной. Его имя ни разу не прозвучало, и сам он не проронил ни слова. Расплатившись за обед, Рокбальд попросил накормить моча, а сам поднялся на второй этаж и постучался в дверь номера, в котором, по словам трактирщика, остановился купец. Дверь открыл телохранитель. Увидев незнакомца, он нахмурился. "Почтенный воин", обратился к нему Рокбальд, стараясь в то же время заглянуть в комнату. "Я слышал, твой хозяин ищет охрану для своего каравана. И что?" голос у телохранителя оказался хриплый и надтреснутый, а тон был крайне нелюбезный. Я неплохо владею мечом и за умеренную плату готов сопровождать его. Неужели? Взгляд воина скользнул на пояс Рокбальда, где в ножнах висел нагдар. Судя по твоему виду, ты не очень-то нуждаешься в умеренной плате. Деньги имеют дурную привычку быстро кончаться. — Это верно, усмехнулся телохранитель. В это время из комнаты донёсся голос купца. «Фатран, кто там ещё? Какой-то человек желает наняться к тебе охранником", отозвался телохранитель, не сводя глаз с Рогбальда. "Позови его. Заходи". Фатран посторонился, пропуская Рогбальда в комнату. Тот переступил порог и огляделся. Обстановка была самая обычной — стол, два стула, две кровати. Купец не распаковывал вещи, они так и оставались в тюках и сундуках. Сам Релайш расположился в кресле, которое явно вёз с собой. Столь роскошного предмета обстановки не могло быть даже в самой лучшей гостинице. Поджав под себя короткие толстые ноги, он сидел прямо, а в руках держал большую чашу, наполненную густой, приятно пахнущей жидкостью. Доброго дня, сказал он Рокбальду, усмерев его взглядом. Итак, ты желаешь сопровождать мой караван? Именно так. Но учти, я не предложу тебе за это больше, купец на секунду запнулся. Сотни монет. Что ж, я согласен, Рилайш удивленно поднял брови. Ну зачем столь доблестному воину соглашаться на такую низкую плату? Мне нужны деньги, ответил Рокбальд. Скорее уж наоборот, не нужны, заметил Рилайш. Так ты принимаешь меня на службу, спросил Рокбальд. Мне надо подумать, купец побарабанял пальцами унизанными драгоценными перстнями по краю чаши. Приходи завтра утром, часам к одиннадцати». Хорошо, Рокбальд кивнул. Фатра отворил ему дверь, и он вышел. Очутившись в коридоре, он постоял рядом с номером, но оттуда не доносилось ни звука. Тогда Рокбальд спустился на первый этаж, отыскал трактирщика и снял комнату напротив той, что занимал Рилайш со своим телохранителем. Расположившись в ней вместе с слохмочём, он разделся, положил на игдар у изголовья и лег спать. Пёс занял место у порога. Сон сморил Рокбальда очень скоро, и ему привиделось следующее. Города лежали в руинах, над ними кружилось воронье, дым пожарищ поднимался к небу, а закат олел пламенем. Странные народы покорялись ему. Рокбальдо Люди простирались ниц и прославляли его имя, дрожа от страха и не смея даже надеяться на пощаду. Вся власть над всеми землянами, что он знал или о которых слышал, принадлежала ему. И во сне он упивался ею, наслаждаясь каждой победой своей армии. Над поверженными землями реяли черные флаги с изображением синего паука, и такой же знак носили на щитах его воины. И вдруг Рокбольд увидел себя стоящим на высокой горе. В руках сиял Найгдар, а вокруг простиралась выжженная пустыня. И обуглевшиеся кости убитых врагов казались уродливым кружевом. Рокбальд дыхал смешанный с пеплом воздух и чувствовал удовлетворение победителя. Он созерцал побоище словно художник, закончивший новое полотно. Но в то же время где-то на периферии сознания засела длинная тонкая игла, которая не давала покоя. Неужели это то, к чему он стремился? Разве убивать невинных хотел он, когда сражался за Сиборг? и потом, когда сорвал атаку драконов Каена? Будто в поисках опоры Рокбальт опустил руку на Эфес, на Игдара. И тут же спокойствие развелось по нему. Игла исчезла, растворилась, и он понял: Это был приступ малодушия, недостойного истинного воина. Нет смысла о чем то сожалеть. Все идет так, как должно, и кровь этих людей пролита не зря. Рокбальд раздвинул губы в безжизненной улыбке, его глаза приобрели цвет агата, и в их глубине на мгновение вспыхнули два красных огонька.